Глава 530. -е. Вторжение. Во всей драконней крепости клубился пар. Размещенные по разным районам города паровые котлы наполнились горючим, и через специальные трубопроводы направляли горючий пор высокого давления в арбалеты, катапульты и другие паровые устройства. Ощущалось приближение великой битвы. Но враг не появлялся, впереди в степи было пусто, а вдалеке сохранял тишину, как море в безветренную погоду. «Этих волчьих подонков можно будет увидеть как минимум через час!» Стоявший рядом рослый мужчина сообщил Дзуи: «Они сперва должны пересечь тот лес. Волчи всадники должны быть явятся первыми. Затем прибудут их вассальные солдаты». Этот уроженец Сейлюша был более двух метров ростом. Мышцы так и выпирали на его теле. Тем не менее, лысая голова, большой рот и широкий нос придавали ему простодушный вид. Его кожа была пшеничного цвета. Человек походил на огромный неразрушимый столб. Заметив, что Дзуи вглядывается вдаль, уроженец Целиша предположил, что тот никогда не сражался с волчьим племенем, поэтому из добрых побуждений сказал «Наша центральная башня способна наблюдать за территорией в радиусе нескольких десятков километров. Не стоит беспокоиться, что эти волчьи подонки нанесут внезапную атаку». Зуи кивнул, спросив «Ты тоже доброволец?» Мужчина неплохо говорил по-китайски и, вероятно, уже долгое время жил в драконьей крепости. «Меня зовут Квок». Квок растянул рот в улыбке, показав ровные белые зубы. «Я сейчас резервный воин гарнизонных войск Дракони крепости. Мне нужно сделать еще пять подвигов, и тогда смогу стать основным воином». Адзуи немного удивился. «Желаешь вступить в гарнизонные войска Драконьей крепости?» «Да». Квок выпить в грудь воодушевлённо заявил. «Для меня честь противостоять волчьему племени вместе с вами, китайцами. А ещё...» А еще он, как провинившийся гражданин, был отправлен в ссылку в Драконью Крепость. Лишь совершив достаточно боевых подвигов, он сможет избавиться от этого унизительного статуса и даже пойти дальше. Стать настоящим членом гарнизонных войск Драконья Крепости было его единственной надеждой. Этот уроженец Эйлиша явно имел прямой характер и не утаивал ничего, что у него лежало на сердце. Даже несмотря на недавнее знакомство с Дзуи, он рассказал ему свою биографию. Дзуи к таким людям испытывал симпатию. Он, улыбаясь, протянул Квоку руку. «Меня зовут Зуи». «Дзо... Зуи!» Квок простодушно пожал ему руку. «Здравствуй!» Едва он замолк, как из его желудка донеслось громоподобное урчание. Этот Верзило с неловким видом почесал голову, объяснив. «Я... я ещё не успел позавтракать!» «Ничего, я тебя угощу!» Зуи со смехом достал из пространственного кольца хлеб, жареное мясо и колбасу и отдал всё Квоку. «Спасибо!» Увидев это, Квок остолбенел, а затем робко произнес: «Я... я верну тебе одно волчье ухо!» не недоумевал. «Волчье Со слов Квок, Зуи выяснил, что волчьи уши, оказывается, засчитываются как боевые подвиги. Добровольцы, стоящие на первом участке крепостной стены, в основном сражаются против волчьих воинов, а после убийства этих воинов срезают с них уши и получают соответствующую награду. Делясь с Цзуи волчьим ухом, Квок делился с ним боевым подвигом. «Получается, я тебя разорил». А Цзуи не удержался от смеха и, достав из пространственного кольца несколько пивных бутылок, передал их Квоку. Пиво, конечно, являлось продукцией мира Земли, и, хранясь в пространственном кольце, не подвергалось влиянию законов чужого мира, но после того, как его извлекли наружу, необходимо как можно скорее выпить его, иначе оно быстро испортится. Если еда и алкоголь успеют перевариться в желудке, Тогда никаких проблем не возникнет. Ковок сильно обрадовался и без нахваливал пиво, которое, по его мнению, было намного вкуснее здешнего. Спустя примерно полчаса в драконей крепости вновь раздался звук сигнального горна: в небе взорвались красные ракеты. Бесчисленное множество пернатых в лесу спугнулось и тревожно защебетало. Так быстро пришли! Недавно насытившийся и отдыхавший и облокотившийся стену кавак немедленно подскочил и схватился за боевой топор. На этот раз волчье племя действительно пришло. Несметное количество волчьих всадников выскочило из леса, и точно черный океан затопило собой всю степь. Им понадобилось всего несколько минут, чтобы приблизиться к драконьей крепости. Эти всадники имели неукротимый вид и крепкое телосложение, носили чёрные кожаные доспехи, у каждого на спине был лук, на поясе висел меч. Они ехали верхом на темно серых волках, при виде этой гигантской мрачной армии перехватывало дыхание. Немало добровольцев, стоявших на первом участке стены вместе с Зуи и Квоком, изменились в лице. Но головной отряд волчьих всадников остановился в километре от крепостных стен. Они быстро заняли нужные позиции и хищными взглядами уставились на располагавшуюся в каньоне драконью крепость. «Тьфу!» — Квок с ненавистью плюнул за стену. «Изворотливые ублюдки!» Волчьи всадники остановились как раз за пределами радиуса действия паровых арбалетов. Очевидно, они владели определенными сведениями об оборонительных средствах Драконьей крепости. А в это время в командном пункте, что размещался в центральной башне, старшие офицеры гарнизонных войск Драконьей крепости с помощью техники водного зеркала и техники передачи звука, которые активировали магии, отслеживали обстановку в городе и за его пределами, и в то же время отдавали приказы. Водные зеркала на стенах с разных углов демонстрировали, что происходит снаружи города. Хотя уже была проведена военная подготовка, Хотя люди не в первый раз подвергались атаке волчьего племени, и хотя драконья крепость никогда не терпела поражения, у всех были сосредоточенные лица. Потому что верховный главнокомандующий ключевая фигура драконьей крепости Фани Хайлю сейчас находился в столице Сейлиша, даже если уже отправили сообщение, ему потребуется как минимум 2-3 дня, чтобы вернуться. Лишившись Альфы, все лишились частицы уверенности. Но главное, возникал вопрос – Атака волчьего племени во время отсутствия Фаньхайлю была совпадением или заранее спланированным действием. Если последнее, то дело дрянь. Это предположение мрачило сердца многих людей. Из леса в степь вбегало все больше и больше волчьих всадников – 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Следом прибыло еще больше вассальных солдат. Они принесли с собой огромное количество боевых машин, аркоболист и катапульт, которые предназначались для штурма города. Когда эти солдаты соединились со всадниками, их общее число перевалило за 10 тысяч. Большие деревья начали жутким треском падать. Вскоре позади волчьей армии появился отряд из нескольких десятков великанов. Золотой шатер Волчьего короля! Неизвестно кто это выкрикнул, но было лишь видно, как 8 великанов, тащивших на плечах огромный шатер, прошли мимо своих товарищей и остановились в центре волчьей армии. Золотистый шатер ярко сверкал под лучами солнца. На самом верху развивалось черное боевое знамя.